Глава 28 восьмая Джейлин Слайд Господи, Бобби посмотрел на Джеки, может ты это завяжешь или еще что? из ожога Джаммера в конторе запах, похожий на вонь от подгоревшей свинины. От этого у Бобби выворачивала желудок. «Ожог не перевязывают», – отрезала она, помогая Джаммеру сесть в кресло. «У тебя есть обезболивающие? Дермы? Хоть что-нибудь?» Она начала один за другим выдвигать ящики письменного стола. Джаммер покачал головой, его длинное лицо побледнело и осунулось. «Наверное»,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 Без тока, не подключаясь Идет? Бобби кивнул. Так вот, прогони это пару раз в сухую. Код входа, чтобы тебя впустили через черный ход. Чей черный ход? Бобби развернул черную деку к себе передом и занес пальцы над клавиатурой. Я кодзам, сказал джаммер. Джеки недоуменно возрелась на владельца клуба. Эй, что ты...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 «Лёд вокруг них в милю глубиной!» С минуту Бобби переваривал услышанное. «Так это они были на вертолёте? Те, кто прикончил вторую группу Мааса?» «Нет, я не смогла прищучить этот вертолёт, и они улетели на юг. Потерял их. Однако у меня есть зацепка. Ну ладно, я отошлю тебя назад. Хочешь ещё попытать этот кот Яков?»